На снимке была унылая пустыня, без единого дерева или тропинки, поросшее тростником пологое место со слегка покатыми кучами щебня. Посреди находилась куча жалких лачуг с плоскими кровлями. Ну, мальчик, что это? самаре Дарил, сейчас же прекрати себя так вести. Смотри, до чего ты довел нашего гостя. На нём же лица нет. Сейчас же извинись. Нет, всё в порядке. мальчик прав. Это деревня в Самарии. Я здесь произдал, вот посему и купил этот снимок. Вероятно, мальчик видел раньше такие снимки. Нет, откуда ему? Только на картинке Самария совсем не такая. А какая за... Она должна быть. Кругом тут были дома и гораздо больше деревьев. А прямо здесь шла толпа людей за одним и единственным человеком. Чуть поодаль стояли бродяги. Они в ужасных лохмотьях и больны. Их лица, руки и ноги покрыты язвами. а, -а, -а. Я догадался. Мальсик слышал эту историю в церкви. Или где-нибудь в другом месте Это за Евангелие от Луки Сколько там было, бродяг, мальчик? 10 человек Они все машут руками и кричат другим проходящим мимо них людям Но они не подходят к этим проходящим людям, нет, не так ли? Нет, нет, нет Я вижу, они как раз стоят здесь Среди нас? Нет, там далеко в прошлом Они машут руками и кричат другим людям Да так, словно у них беда случилась Дальше, дальше Что было потом? Что делает человек во главе другой толпы? Он что-то говорит больным людям Толпа вокруг него, она внимательно слушает Даже два мальчика, которые пасли своих кост неподалеку, остановились посмотреть. Все смотрят. А дальше? Вот и все. Больные люди расходятся по домам. Они больше не кричат и не выглядят больными. А я как раз сидел на коне и смотрел. Что вам так смешно? Я тогда был вполне взрослым человеком. <связан> да -да <связан> и у меня в руках большой меч. <связан> Я так и думал. Это же знаменитая библейская история о десяти прокажённых, которых вылечил Иисус. Сделал он это вблизи Иерихона, на пути в Иерусалим. Мальсик, вероятно, видел снимки с известных картин где-нибудь в волшебном фонаре. Не могу припомнить, чтобы он где-нибудь видел волшебный фонарь. Ты не знаешь, дорогой, такого случая? Да нет, что-то не припомню. Испытайте его на другой картине.